Глава шестая Потоки дождевой воды неслись по водостокам, разливаясь в глубокие лужи, через которые с хохотом переносили визжавших девиц огромные полицейские в непромокаемых плащах, блестевших, словно пушечные стволы. Дождь глухо барабанил по крыше машины, с потолка капало, и вскоре у меня под ногами образовалась Небольшая лужица. Обычно такие проливные дожди начинаются позже. Я накинул пальто, сбегал в ближайшую аптеку, купил бутылку виски и, вернувшись в машину, стал греться. Время стоянки давно уже было просрочено, но полицейским, таскавшим через лужи девиц и заливисто свистевшим в свистки, Было не до меня. Несмотря на непогоду, а, может, пользуясь ею, в книжной лавке Гейгера шла бойкая торговля. К дверям то и дело подкатывали роскошные лимузины и хорошо одетые люди, отнюдь не только мужчины, скрывались внутри и выходили со свертками в руках. Он появился часа в четыре. У входа в магазин остановился двухместный автомобиль кремового цвета, и из него выскочил приземистый мужчина с обрюсшим лицом и чаплинскими усиками. Был он без шляпы, в зеленом кожаном плаще с поясом. Искусственный у него глаз или нет, я не разобрал. Вскоре из магазина вышел высокий смазливый парень в короткой кожаной куртке, сел за руль двухместного автомобиля, отъехал за угол и пешком вернулся обратно. Его мокрые черные волосы блестели под дождем. Прошел еще час, стемнело, и улица осветилась тусклым светом витрин. Сердито перезванивались трамваи. В начале шестого высокий смазливый парень в кожаной куртке вышел под зонтиком из книжного магазина и отправился за машиной. Когда кремовый двухместный автомобиль остановился у двери, из магазина вышел Гейгер, и парень, держа зонт у него над головой, проводил его до машины. Гейгер сел за руль, а парень сложил зонтик, стряхнул с него дождевую воду, передал в машину и убежал обратно в магазин. А я включил зажигание. Гейгер поехал налево, и мне пришлось, грубо нарушив правила, сделать левый поворот, от чего я нажил немало врагов, среди которых оказался и водитель автобуса. Он высунулся из кабины и смачно выругался. Пристроившись за Кремовой малолитражкой, я постепенно стал ее догонять. По всей вероятности, Гейгер ехал домой. На какое-то время я потерял его из виду, но потом заметил, что двухместный автомобиль свернул на Лорел Кэньон. Еще один лихой поворот, и я вслед за ним очутился на лаверн Террас. узкой улочке, по одну сторону которой тянулась насыпь, а по другую, в низине, за живой изгородью, стояли утопавшие в зарослях кустарника маленькие коттеджи. Кроны деревьев набрякли от дождя. Гейгер ехал с включенными фарами, я без. Прибавив скорость, я обогнал его на вираже, мельком бросил взгляд на номер дома, мимо которого проехал, и, развернувшись в конце квартала, остановился. Гейгер остановился еще раньше и теперь загонял машину в гараж. Возле небольшого коттеджа, входная дверь которого из-за разросшейся живой изгороди была совершенно не видна. Я заметил, как он вышел под зонтиком из гаража и исчез в кустах. Судя по его виду, он не подозревал, что за ним следят. В окнах коттеджа зажегся свет. Подъехав к соседнему с Гейгеровским дому, который, похоже, пустовал, хотя объявления о продаже видно не было, Я заглушил мотор, приспустил боковое стекло, отхлебнул виски и стал ждать. Чего? Неизвестно. Что-то, однако, подсказывало мне, что подождать стоит. Опять лениво потянулось время. В гору одна за другой поднялись две машины. Потом вновь все стихло. В начале седьмого в моросящем дожде опять показались фары. К тому времени уже совсем стемнело. Машина остановилась у дома Гейгера. Фары вспыхнули в темноте и погасли. Распахнулась дверца, и из машины вышла женщина, маленькая стройная в шляпке и прозрачном дождевике. Зашла за изгородь, позвонила в дверь. Дождь заглушил трель звонка. Дверь за ней закрылась, и опять наступила тишина. Прихватив фонарь, я подошел к ее машине, бордовому или темно-коричневому Паккарду с откидным верхом и приспущенным стеклом на левой двери, Осветил регистрационный талон Кармен, Стернвуд, 3765, Алтабрия Креснт, Уэст, Голливуд. И опять вернулся на свой наблюдательный пост. Сидеть надоело. На колени с потолка капало. В животе жгло от выпитого виски. Больше машин не было и света в нежилом доме, возле которого я остановился, тоже не было. Тихое место, словно специально создано для темных делишек. В половине восьмого темные окна Гейгоровского коттеджа внезапно озарились вспышкой ослепительно белого света. Когда дом вновь погрузился во мрак, до меня донесся сквозь шелест мокрых листьев Истошный крик. В следующую секунду я был уже на ногах. Ужаса в крике не было. Скорее был тупой, какой-то умильный, даже хмельной испуг, что бывает у запойных алкоголиков или дебилов. Я тут же представил себе людей в белых халатах, зарешоченные окна и узкие железные койки с кожаными ремнями, в которые продеваются запястья и лодыжки. В доме стояла мертвая тишина. Я нашел проем в живой изгороде и, крадучись, подошел к входной двери. На двери была выбита львиная пасть, а из нее торчало кольцо, использовавшееся вместо дверного молотка. Не успел я за него взяться, как в доме, словно по сигналу, грянуло три выстрела подряд. Затем послышался звук, напоминавший тяжелый хриплый вздох, глухой шум падающего тела и быстрые шаги. Дверь выходила на узкую дорожку, которая точно мостик через лощину протянулась от стены коттеджа до склона горы. На задний двор попасть было невозможно. Не было ни крыльца, ни площадки. Задняя дверь выходила в узкий проулок, куда надо было спускаться по деревянной лесенке. По ней кто-то быстро сбежал, потом взревел мотор, и все стихло. Мне показалось, правда, что вслед за первой машиной из проулка выехала еще одна. Но я мог и ошибиться. В доме было тихо, как в склепе. Теперь можно не спешить. Сделанного, говорят, не воротишь. Окно было зашторено, но желюзии на нем спущены не были. И я, забравшись на забор, отделявший один участок от другого, попытался заглянуть в просвет между шторами, но ничего, кроме освещенной стены и края книжного шкафа, не увидел. Тогда я слез с забора, и, разбежавшись, изо всех сил врезался плечом во входную дверь. Ничего глупее придумать было нельзя, ибо в Калифорнии в дом можно войти в любую дверь, кроме входной. Ушибив плечо и придя в бешенство, я опять залез на забор, выбил ногой оконное стекло и, воспользовавшись шляпой, как перчаткой, вынула осколки. Затем, дотянувшись до нижнего шпингалета, Верхнего, к счастью, не оказалось, я поднял его и, раздвинул занавески, влез в дом. Двое находившихся в комнате людей не обратили на меня никакого внимания, хотя мертв из них был только один.